Если же наоборот он воображает, что этот человек питает к нему любовь, то воображая так, он по теореме 30 смотрит на самого себя с удовольствием и будет стремиться по теореме 29-й нравиться этому человеку, то есть по теореме 40-й будет стремиться не питать к нему ненависти и не причинять ему никакого неудовольствия.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 как мы показали это в теореме 37, получает новую поддержку, сопровождаясь идеей о том, кого он ненавидел, как причина этого удовольствия. Схолия. Хотя это и так, однако никто не станет стремиться ненавидеть что-либо или подвергаться неудовольствию, дабы наслаждаться затем еще большим удовольствием. То есть никто не захочет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 восстановление своего здоровья, и потому он постоянно будет стремиться болеть, а это по теориям шестой нелепо.